Сейчас. На сей раз Балуева выглядела еще более прозрачной, как призрак. Светлые волосы были небрежно распущены по плечам, на лице — грамма косметики. Она оделась во все черное. свитерок в обтяг, черные джинсы и лишь один акцент — тонкая серебряная цепочка с подвеской в виде ангела. Несмотря... На кажущееся спокойствие она заметно нервничала, теребила цепочку, а опуская руки, прятала их под себя, как краб, пытающийся укрыться в безопасную нору. Агата смотрела на нее без особого сочувствия, однако тон был дружеским. Эта история должна быть закрыта. Пару минут мы просто смотрели друг на друга, пока Елена не отвела взгляд и уставилась в пол. Агата поджала губы. Ей почему-то не хотелось начинать допрос. Мне тоже. Все эти любови не укладывались в нужную схему, поэтому раздражали рациональный ум Агаты. Она не привыкла выражать свои чувства, предпочитая таить их в недрах темной души замученного жизнью следака. Я же подумал что с самого начала нам досталось по-настоящему скверное дело, многогранное, как хрупкий кристалл, который рассыпался, стоило нажать посильнее. Каждому порой такие дела достаются. Чаще всего из них получаются первоклассные глухари. Поерзав, Агата сказала, «Что ж, Елена, у вас очень хорошие друзья». «Вы знаете это?» «Знаю», — ответила Балуева так просто, как будто это было само собой разумеющимся. Она нисколько в этом не сомневалась. «Не хотите спросить, почему мы сделали такой вывод?» — осведомилась Агата. «Зачем?» — пожала плечами та. «Я знаю, что у меня хорошие друзья. Вы тоже сделали этот вывод». Мне не нужны доказательства их отношения ко мне». «Это похвально», — кивнула Агата. «Но я все-таки скажу. Ваши друзья в своей невероятной преданности сделали все, чтобы уберечь вас и ни словом не обмолвились о ваших отношениях с Антоном. Мы догадывались, что еще три девушки были приглашены в бассейн неспроста, и как минимум одна из них должна интересовать Антона» больше остальных. Но мы сделали неправильный выбор. Вы подумали на Сашу? Агата предпочла не отвечать. Версий было довольно много, и все они вели в пустоту. Не говорить же Елене, что кроме Кротовой о жизни Антона была чересчур осведомлена и Таня Еремина. Балуева не дождалась ее ответа и потому продолжила с ноткой нетерпения. Все всегда думают на Сашу, если начинает гулять слушок о каком-то тайном романе. Большая часть слухов оказывается ерундой. Но Александра никогда их не опровергает, хотя мы поначалу пытались как-то этому воспрепятствовать. Это потом мы поняли, что для Саши это своеобразное развлечение. Ну, и защита. Она очень ранимая, хотя вечно прячется под броней. Что до ее романа с Антоном, то... Да, они встречались несколько раз. У них были серьезные отношения, влез я. Балуева покачала головой. Нет, это даже ревности какой-то не стоило. Саша, она для многих парней... Ну, не знаю. Как объяснить? Свой парень, что ли? Девушка, которая тебе как друг. Но при этом... «С ней можно и переспать», — уточнил я. Мне не хотелось обижать Елену, но, как оказалось, я ее и не обидел. Она ответила просто. «Ну да, не каждый способен такое принять. Но для Саши секс ничего особо не значит. Физиология — не больше. Иногда она спала с Антоном. У него не ладилось с Алисой, все шло к расставанию. Тут и появилась Саша. Это было до того, как он начал встречаться со мной. После они разорвали все связи и даже не особо показывали, что знакомы. «Когда вы стали встречаться с Антоном?» спросила Агата и занесла ручку над протоколом. Елена смотрела в пол, но ответила почти незамедлительно, с тылым голосом, неживым до холодного хруста костей. Так люди признаются в самом страшном, или рассказывают о смертельной боли. Где-то пару месяцев назад мы не афишировали наши отношения. Я не сразу поняла, что это серьезно. Тем более, он еще не окончательно порвал с Алисой, хотя к тому шло. Потом у них все кончилось, нам ничего не мешало. Но мы по привычке все скрывали. А нам скрываться надоело. Я бы даже не подумала молчать на допросах, что у нас был роман, но девчонки убедили, я буду первой подозреваемой. Поэтому и промолчала. Это все равно бы никак не помогло. К убийству никакого отношения не имела. Кротова, видимо, старалась больше всех, уточнил я. Ведь тогда подозреваемой становилась и она. Балуева пожала плечами и промолчала. Мы ждали напрасно и быстро потеряли терпение. «Какие у вас были отношения?» — спросила Агата. Елена подняла голову. В ее глазах блестели слезы, и голос был насморочным, в нос, предательски срывающимся на гласных. «Простые. Я его любила. Он любил меня. Ничего такого, что стоило обсуждать. Нам было уютно в нашем маленьком мирке. «Вас не покоробило, что навстречу в бассейне пришли и Алиса, и Александра?» Елена помотала головой. «Сашке вообще было пофиг, а Алиса должна была нас увидеть и понять, что ей нечего ловить», — доходчиво, как маленьким детям пояснила она. «Алисе не хотелось верить, что ей...» лучший и главный дали отставку мы поговорили с ней все рассказали но она не хотела верить стояла смотрела на нас а из глаз слезы она сразу прыгнула в бассейн и поплыла к противоположному бортику а потом делала вид что ничего не произошло даже с димкой уехала ему на радость сомов вообще радовался что ему перепало он давно по ней сох Месяца полтора бегал. Думал, ну сейчас точно случится. Для нее это было серьезным ударом? Спросил я. Балуева равнодушно пожала плечами. Судьба Алисы Серебряковой ее нисколько не волновала. Не знаю. Наверное. Просто сказала она. Агата поглядела на нее и не выдержала. Для человека, который только что потерял любимого, Вы удивительно неплохо держитесь. Уж простите. Я спортсменка, усмехнулась Елена. Вы когда-нибудь падали после двойного на Налет плашмя на живот, как лягушка. Я падала. А потом вставала, улыбалась и ехала дальше. И снова прыгала. И снова падала. Прошлую программу я откатала до финала со сломанным запястьем. Упала в самом начале. Я ничего не помнила от боли. Только отсчет, музыку, на эйфории продержалась еще с полчаса. Мы умеем улыбаться, даже когда смертельно больно. Это профессионализм. Улыбаться, когда сердце кровоточит, не более того. Как бы пафосно это ни звучало. Зрители не должны знать, что тебе хреново. Вот мне хреново. Но я буду держать лицо потому что если дать слабину, скатишься вниз и будешь ныть, пока не сдохнешь. Теперь с нами говорила не юная девушка, а циничная старуха, которая в этой жизни прошла через самое страшное. Мне даже показалось, что тени изменили лицо Елены так, что она стихийно постарела. Агата строчила в протоколе, и не заметила этого эффекта. А вот я поразился этому изменению. «Хорошо», — покладисто произнесла Агата. «Оставим это и поговорим о вашей подруге Кротовой. Скажите, какие отношения у нее были с тренером Тарадзе?» «Нормальные». «Вы знаете, что Тарадзе отказалась оплачивать операцию для матери Кротовой?» «Да», — кивнула Елена. Мы тогда все собирали деньги, сколько могли. Только их все равно не хватило. Саша кредитов набрала целую тонну. Когда мама Саши умерла, она на пару месяцев вообще перестала улыбаться. Даже каталась с какой-то яростью и несогласием. Плохие были месяцы. У Саши ничего не выходило. Не хватало сосредоточенности. А сейчас она долги вернула? Вроде бы да. Сашка очень экономная. Когда надо, каждую копейку откладывает. Могла Крота возговориться с Лаврентьевым и ограбить Тарадзе. «С кем? А, с Денисом этим? Да ну это чушь! Они даже знакомы не были!» «Мне не дает покоя один момент», сказала Агата. «К кому Антон мог вернуться в бассейн? У нас есть удалённое сообщение, с незнакомого номера, которым могло содержаться что угодно. Если бы ему написала Алиса, он бы поехал обратно. Причем тут Алиса? – удивилась Елена. У нее был мотив – месть. Она могла заманить его в бассейн, ударить молотком и утопить. Для такой тренированной девушки не составило бы труда нанести сильный, почти смертельный удар. К тому же. Антон был раздет в одних плавках. Стал бы он раздеваться, чтобы поплавать еще ради девушки, с которой порвал. Или же это были вы? Ради девушки, в которую Антон был якобы влюблен? Он мог сорваться с места? Но, может быть, в бассейне произошла совсем другая сцена? Антон бросил не Алису, а вас. И тогда вы вернулись, выманили его и убили. Или же Александра. Это объясняет, почему он был почти голый. Балуева не отвечала, будто ее совершенно не интересовала собственная участь. Агата продолжила дожимать ее, но казалось, что все ее слова разбиваются о стенку. Эта девочка была просто непробиваемой. В вашем алиби есть серьезная прореха нажала Агата. «Вы снимаете квартиру с Александрой Кротовой, и после бассейна, по вашим словам, обе вернулись домой и разошлись по спальням. Так что теоретически любая из вас могла выйти из дома и вернуться и убить Антона». «Саша бы услышал, если б я ушла», возразила Елена. «А я услышала бы, если бы ушла она. У нас двери очень тяжело открываются. «Возможно, Кротова бы и услышала, если бы не спала мертвым сном», — не согласилась Агата. «Тем более вы там пиво напились. Может, так и было. Но вопрос, сказала бы она об этом нам. Если бы Александра была причастна к убийству Антона, вы бы сказали об этом полиции?» «У Саши не было причины убивать Антона», — отрезала Елена. «У меня тем более». «Разве любимых людей убивают?» И «Еще как», — фыркнула Агата. «На самом деле, Елена, есть только три причины для убийства. Власть, деньги и любовь. Остальное — это производные. И у вас, и у Алисы была причина убить Антона и довольно убедительная. А Кротова вас покрывает, потому что могла слышать, как вы уходили той ночью и вам бы хватило сил нанести Антону удар, а после сидеть здесь с каменным лицом». И вновь никакой реакции. Балуеву ничего не пугало и не волновало. Она продолжала говорить все тем же ровным тоном, из которого ушли насморочные ноты слез. «Я же не могу вас убедить, что не делала этого». «Нам нужны более веские доводы, чем ваши слова», — сухо сказала Агата. «Как и в суде», — уточнила Балуева. «Теперь перед нами сидела циничная взрослая тетка, привыкшая биться за свои интересы. Там тоже нужны более веские доводы, чем ваши теории. Не подумайте ничего плохого. Я не пытаюсь вам дерзить, но кроме спящей за стенкой Саши, мне нечем подтвердить свое алиби». Я не убивала Антона, потому что очень его любила. Я бы не смогла. Если бы он меня бросил и вернулся к Алисе, я бы смирилась. Мы умеем не только терпеть боль, но и смиряться с поражением. Я бы поняла, что проиграла. В любви, как и на льду, у тебя только один шанс. В любви все совсем не так, Елена, покачала головой Агата. Откуда вам знать? «Вы любили?» «Это к делу не относится». «Возможно», — согласилась Балуева. «Но не все люди, которые влюбляются, начинают убивать после расставания. Я бы не стала. И Антон меня не бросал. Это не какие-то мои фантазии. Он был слишком порядочным человеком, настоящим рыцарем. Это такая редкость. Так что у вас остаются еще целых две причины для убийства». Власть и деньги. Антон ничего не хотел завоевывать. Ему было достаточно меня. Больше он никого не любил. Так что остается только один мотив. «Деньги?» — спросила Агата. Балуева кивнула. «У Антона не было врагов. Так что, если это не какая-то нелепая случайность, ищите того, кому это было выгодно».